Глава семнадцатая. Я о т к л а н я л а с ь и ушла, но оказавшись на улице, мигом добежала до метро, купила телефонную карточку и бросилась на поиски работающего автомата. Мне повезло, то ли тут и в прям элитный район, то ли всеобщая мобилизация населения сотовыми отбила у подрастающего поколения желание срезать трубки в б у д к а х Но самый первый попавшийся на пути таксофон оказался целым и работающим. Да, сказала домработница. Я зажала пальцами нос и загудосила. н Можно, Таню? Слушаю. Очень приятно. Вас беспокоит Лена, помощница и г о р я Филипповича. А его дома нет? Знаю, сидит в кабинете, злой такой. Это с ним бывает, вздохнула поломойка. Танечка, помогите! Что с т р я с л о с ь н а п р я г л а с ь т а Да вот Игорь Филиппович приехал раздраженный, наорал на всех уволить, пообещал. Потом в кабинет ушел, дверью так шарахнул, что створка чуть с петель не слетела. Он еще и посуду п е р е к л о т и т ь может, чуть что не по его мигом чашку оп пол трескает. На я бедничала Таня. Точно, подхватила я, а мне велел шофера найти. Звоню, звоню п е т я не отвечает. У Игоря Филипповича Николай. Удивилась Таня. Ну да, Николаю я говорилась. А мобильный молчит. Может, я цифры перепутала? У вас ведь не бось есть номерок? Сделайте о д о л ж е н и е посмотрите. Боюсь у хозяина спрашивать. И не надо. Услужливо подхватила Та. Коля он обозлился. Лучше не лезть к нему. По себе знаю. Погоди, сейчас бегаю. Через пару секунд я стала обладательницей номера мобильного телефона Николая и, постояв мгновение у будки, спустилась вниз на п е р о н села на скамеечку и стала смотреть, как мимо с оглушительным шумом проносятся поезда. Значит, я иду по верному пути. Ляля какое-то время была у Маргариты Федоровны. С чего я это решила? Да, из-за розовенького м и ш к и симпатичную плюшевую зверушку на шее которой болталась ленточка с колокольчиком подарила Ляльке Розалия н и к и т и ч н а Я уже говорила раньше, что старуха нещадно баловала Аскину дочку, полностью игнорируя родную внучку Нину. Вот той презенты доставались лишь на новый год и то самые скромные. Лялечку же осыпали милыми п у с т я к а м и и сюрпризами, конфетами и игрушками. к н и ж к а м и шоколадками. Мишку р о з а л и я н и к и т и ч н а выписала по каталогу и сама радовалась, как ребенок, поджидая покупку. Топтыгин на самом деле оказался очаровательным, его даже не портил совершенно неестественный для жителя лесов ярко-розовый цвет. Капризуля Лялечка пришла в полный восторг. Мишка или, как она говорила, Мика поселился в ее кроватке, и девочка... Отказывалась укладываться спать, если л ю б и м о й игрушки не было на подушке. Один раз а с ь к а заметив, что косолапый загрязнился, сунула его в стиральную машину. Скандал, который подняла дочь, увидев, что любимца нет, надолго запомнился соседям. Лялечка визжала столь громко и упорно, что прибежали посторонние люди, решившие: девочка осталась одна и с ней приключилась беда. Естественно, затеяв подмену, Аська и е ж и и думать забыли про игрушку. Врач отвез Лялю к о л е с н и ч е н к о Маргарита Федоровна, мечтавшая ребёнке, с радостью взялась ухаживать за девочкой, но потом пришло время укладывать её спать и поднялась буча. Впрочем, вы можете возразить мне, дескать, Таня права, её хозяйка просто взяла некую девочку в детском доме. Так сказать, в гости. А розовый мишка с бубенчиком не столь редкая вещь в наше время товарного изобилия. Но тут я не соглашусь. Дети из интернатов не избалованы, и з б а л о в а н ы и мы в голову не придёт устроить скандал. Приютским очень хочется стать домашними, и они прикладывают все усилия к тому, чтобы новые родители были ими довольны. Нет, сиротка бы тихонько улеглась спать. Предварительно без писка съев несладкую кашу, а вот Ляля, т а точно начала бы отпихивать тарелку и подняла бы Тарарам из-за мишки. А если учесть, что е ж и и Маргариту Федоровну связывали близкие отношения, то все складывается один к одному. Собравшись с мыслями, я снова поднялась наверх к будке и набрала номер. Послышалось шуршание, затем бойкий молодой голос ответил: «Да». Ага. Значит, неведомому Николаю нет и тридцати. Следовательно, я ввожу в действие план перехват. Николаша? Да. Ладно, я согласна. На что? Изумился парень. Как это? Старательно возмутилась я. Сам приглашал прокатиться. Неужели забыл? Это Света. Великолепно узнал, затараторил Коля. Просто глупо пошутил. Мечтаю о встрече. Когда? Я сегодня выходная. Ну, протянул Николай. Может для начала пообедаем вместе. Да и на часы взгляну. Ага. В два можешь? Говорю же выходная. Заезжай за мной. Наверное помнишь, куда подвозил. Понимаешь? Забубнил Коля, не желающий говорить правду даже о том, что он не помнит ни ее адреса, ни имени, ни внешности. Центр забит. Пробки кругом. Пока до плетусь год пройдет, может лучше возле метро Маяковская, у памятника, там парковка есть. Забыла, какая у тебя машина? BMW, черная, номер 066. Ну заметно. Ладно, хихикнула я. Жди, уже лечу. Времени у меня оказалось вагон, поэтому сначала я пробежалась по магазинчикам, приветливо распахнувшим двери у метро. А потом отправилась на м а я к о в с к у ю Настроение было самым радужным. Во-первых, Николай должен помнить, куда отвозил Маргариту с девочкой, а во-вторых, всего за тридцать рублей я купила в ларьке хорошенькую керамическую мышку, и это приобретение обрадовало меня чрезвычайно. Вся площадь вокруг монументального м а я к о в с к о г о была забита машинами. Я надвинула на насвязанную шапочку. Уткнула подбородок в воротник куртки и п о б р е л а между автомобилями. Не слишком-то хорошо разбираюсь в средствах передвижения. Вообще говоря, я делю их на две категории: наши и иномарки. Хотя иногда попадаются такие модели, что и не понять, поэтому буду смотреть на номера. Табличка с нужными цифрами украшала зад черно-лаковой совершенно роскошной тачке. Я еще раз одернула шапочку и постучала пальцем в стекло. Дверь мигом распахнулась, из кожаного салона пахнуло сигаретами и д е к о л о н о м и послышалась бодрая музыка. Молодой кудрявый блондин, похожий на повзрослевшего ангелочка, сладко улыбнулся из-за руля. Садись, Светочка. Ничего не говоря, я влезла внутрь. Ну, поехали? – спросил Николай. Не поднимая головы, я пискнула. Куда? А ко мне домой, радостно ответил Казанова. Прикинь, как я ради тебя постарался! Всех сотрудников своих домой разогнал, чтобы нам чай пить не помешали. А то только доберешься до стола, тут же мобильный трезвонит. Николай Михайлович, как поступить? Ничего без меня не могут. Во все влезать приходится. Я постаралась не рассмеяться. Тридцать пять тысяч курьеров и министры, которые т о л к у т с я в приемной. Да, недаром матушка Евдокия советовала мне перечитать Гоголя. Такие особи, как Хлестаков, рождаются во все времена. Всю дорогу до Измайлова Николай болтал без умолку, явно желая произвести необыкновенное впечатление на спутницу. Из его рта все время вылетали слова: контракт, миллион долларов, администрация президента, а на мизинце правой руки... Отчаянно сверкал камнем здоровенный ярко-желтый перстень, такой же ненастоящий, как хозяин автомобиля. Я отмалчивалась, изредка вставляя словечко в бурный поток, извергаемый парнем. Уже через пару минут стало понятно: н и к о л а ш а м о л о т ему чуть за двадцать, еще он глуповат, с а м о н а д е я н и болтлив, словом, самый подходящий для меня объект. Чего молчишь? Неожиданно спросил кавалер: «Пить что будешь?» «Все», пропищала я. к о л я р а смеялся с и затормозил. «Тогда выходи раз все. Так у меня дома есть». Войдя в грязный заплеванный подъезд, я еще раз подивилась глупости парня. Разве богатый человек, ворочающий миллионами, станет жить в такой б ы р е Но н и к о л а ш а оказался не так прост. Втиснувшись в узкий вонючий лифт. Он нажал на обгоревшую кнопку и вздохнул. Жуткая нора. Что же ты квартиру не купишь? Не утерпела я. Или денег не хватает? Николай возмутился. Да я не знаю, куда баксы девать. Только шоферу две тысячи зеленых плачу. Скажешь, тоже не хватает. Евро ремонт в наших шести комнатах затеял. Стены ломаю, джакузи ставлю. Вот снял на время этот г а д ю ш н и к Я поглубже запихнула подбородок в воротник. Есть у меня одна знакомая жена газового крана. Так вот, собираясь делать ремонт, она переехала в гостиницу, кажется, в м а р и о т т отель. Коля втолкнул меня в крошечную грязную прихожую и велел: "Иди в комнату". Потом он исчез в туалете. Я сняла куртку, шапку, оглядела затоптанный прямо таки черный паркет. И решил а остаться в сапожках. Гостиная служила парню одновременно спальней, столовой, кабинетом и библиотекой, а попросту говоря, квартира была однокомнатной. Стены оклеены на редкость омерзительными обоями в крупных цветах. За навески в мелкую клеточку совершенно не подходили им по тону. На полу лежал огромный двуспальный матрас, застеленный пледом. В углу стояли телевизор и видик. Никакого стола тут не наблюдалось. Богатый хозяин х а р ч и л с я на крохотной кухне. Эй, раздалось из коридора. Куда подевалась? Я вошла на небольшой п я т а ч о к где кроме плиты и кукольного холодильника уместился еще только десяти сантиметровый стол и сказала: "Сам же велел в комнату идти". Николай, стоявший у окна, повернулся и чуть не уронил початую бутылку водки. Ты кто? Забыл, разве? Издевательски улыбнулась я. Света? Ты откуда взялась? Дорогой, сходи к врачу. Что у тебя с памятью? Ты в гости меня привез. Так ты же старая! В полном обалдении ляпнул мальчишка. Что мне с тобой делать? Я постаралась скрыть возмущение. Старая? Вот наглец. Впрочем, к о л е н ь к е Только что вылезшему из пеленок. Любое существо старше двадцати двух покажется старухой из и р г и л ь Найдем чем заняться? Ухмыльнулась я и села к столу. Для начала выпьем. Правда, водку я не употребляю и тебе не советую, а вот ч а е к с удовольствием. Хлеб есть? Нука, отрежь под ч а е к Сколько же я выпил, что к тебе приклеился? Пробормотал Николаша, терзая мягкий батон. Я отняла у него сайку. Аккуратно отпилила ломтик, намазала маслом и ответила: "Детка, не расстраивайся, тётя сама к тебе навязалась". В глазах шофёра заплескался ужас: "Чего вы хотите?". А как тебе кажется? Николаша чуть не упал с табуретки. Я только с молодыми могу, на старух не тянет. Я проглотила один бутерброд и по-быстрому соорудила себе другой. Миленький, ты совершаешь распространенную среди мужского пола ошибку. Какую? Считаешь, что всех женщин привлекает только то место, которое находится у тебя ниже пояса? Но меня интересует другая часть тела. На твой взгляд, не самая важная. Какая? Поперхнулся Коля. Голова. Парень секунду смотрел на меня расширившимися глазами, потом просипел. В каком смысле? В прямом. Я хочу посмотреть, что там внутри. Коля посинел. Его крохотная чудушная фигурка, плохо кормленного в младенчестве ребенка, скрючилась на табуретке. Ты меня не так понял. Быстро успокоила я его. Мне всего-то и надо, что узнать, по какому адресу ты отвозил вечером Маргариту Федоровну с девочкой. Должен хорошо помнить тот день. Лялю сильно тошнило, и потом тебе хозяин устроил скандал. Не знаю, буркнул парнишка покраснев. Да уж, сосудистая реакция у него никуда не годится. За две минуты лицо поменяло три оттенка: синий, белый и красный. к о л е надо з а к а л я т ь с я обливаться холодной водой и заниматься спортом, иначе к сорока годам он рискует заработать гипертонию. Деточка, улыбнулась я, словно голодный крокодил, увидавший беспомощного жирного щенка. Маленький мой, н у посуди сам, что плохого в этом адресе? Тем более, что Маргарита Федоровна умерла. Никакие неприятности никому не грозят, а вот если не скажешь, тогда не п о л е н ю с ь сообщить Игорю Филипповичу, что его шофер использует БМВ в личных целях. Катается на нем по городу, возит девушек легкого поведения, представляется хозяином фирмы. Прикинь, что с тобой сделает Игорь Филиппович, когда поймет, кого сажаешь на его место, а? Мало тебе не покажется. Более того, думаю, работу в Москве по специальности ты не найдешь. Никогда. Да не помню я адрес, воскликнул Коля. Мне Маргарита Федоровна велела ехай вперед, там объясню. Ну и закружили по переулкам. Показать сможешь? Ага. Собирайся. н и к о л а ш а бросился к двери. Путь до начала Ленинского проспекта мы проделали молча. Потом водитель повертелся в узеньких улицах и замер возле железных ворот. Тут. Точно? Не сомневайтесь. Ночью подъехали. Все закрыто было. Заныл Николай. Маргарита Федоровна пошла к входу. А девочку в машине бросила. Ух, и о р а л а же она. Кто, хозяйка? Нет, малышка. Такие вопли издавала. Я еще подумал, ну ни за что, детей не заведу. Не помнишь, когда это случилось? Коля вытащил календарик. А третьего числа, как раз после моего выходного. Так хорошо оттянулся тогда и на тебе полный салон блевотины. Чуть самого не с т о ш н и л о пока на мойку ехал. Третьего числа, именно в этот день Еже увез Лялю. Значит, он отправил девочку к Маргарите Федоровне. Господи, да эта история становится все загадочней. Я очень хорошо понимаю, почему рентгенолог согласилась приглядеть за Лялей. Маргарита т щ е т н о хотела родить ребенка. Еже, наверное, хорошо знал об этом и правильно предположил. Аскиной дочке его любовница ничего плохого не сделает. Уж не знаю, что он наплел Маргарите, правда это точно не сказал. Когда муж разбушевался, она, испугавшись, стала звонить Еже, но не смогла его найти. Наверное, бедная женщина растерялась: в одной комнате вопит капризная девчонка, в другой орет злой муж. Мало зарабатывающая Маргарита целиком и полностью зависела от не слишком молодого. богатого супруга. Наверное, если бы за стеной рыдал его ребенок, Игорь Филиппович поступил бы иначе. Принялся утешать дочь, но в комнате закатывала истерику совершенно чужая девочка, и естественно хозяин дико обозлился. Вот и пришлось Маргарите Федоровне спешно увозить Лялю. Вероятно, она хотела вернуть ее еже, но не смогла, и тогда была вынуждена передать девочку другому человеку. До сих пор все ясно. Непонятно только одно: от чего она притащила капризницу в этот дом. Фасад здания украшали вывески, их было штук двадцать не меньше. Николай, увидав, что пассажирка в задумчивости уставилась на парадную дверь, нажал на педаль и был таков. Но меня больше всего сейчас занимал вопрос, куда отвела Маргарита до часки и как мне найти таинственного анонима. забравшего девочку. В здании не бось сотни сотрудников, тут пять этажей. Повесить в холле объявление, потерялась девочка двух лет звать я л я блондинка с голубыми глазами, нашедшего просят вернуть за вознаграждение. Более глупой идеи нельзя и придумать. Ладно, попробуем посмотреть, что за конторы уютно расположились в доме. Так, турагентство Сильвия. Пошив драпировок, дизайнерская мастерская, рядом с ней салон Жанна, мебель из Италии на заказ, все для животных, с о л я р и й Да уж, года не хватит, чтобы обойти все заведения. Я приуныла и плюхнулась на стул возле небольшого о к о ш к а Оттуда мигом в ы с у н у л а с ь хорошенькая женщина. Вам на сегодня? Что? Не поняла я. Ну билет на нынешний вечер. Какой билет? На концерт или на спектакль? Спокойно растолковала она. Я подняла глаза вверх и увидела вывеску билетная касса. Спасибо, ничего не хочу покупать, я просто присела. Извините, сейчас уйду. Не торопитесь, народу все равно нет. А чего не желаете развлечься? У меня даже в большой билеты есть. Сколько стоит? Полюбопытствовала я. Дорого. Вдохнула кассирша. Больше двух тысяч места. Я покачала головой. Знаете, мы с мужем совсем не сумасшедшие театралы. Если сказать честно, нам поговорить некогда, не то что развлекаться. Не всякий день за столом видимся. И давно вы замужем? Не очень. Знаете, оживилась кассирша. Послушайте меня, я состою в браке восемнадцать лет. Сколько? Восемнадцать? Не может быть. Почему? Очень молодо выглядите. Женщина рассмеялась. Спасибо. Просто мы расписались рано. Нам по шестнадцать было. Но не в этом дело. Хотите, дам совет? Не позволяйте мужу от себя отдаляться. А то привыкнет и совсем уйдет. Я уставилась на нее. Вы полагаете? Однозначно. Всякие семейные праздники, совместные прогулки. Очень сближают. Мы недавно ходили. Куда? На рынок. Джинсы покупали. Это совсем не то. В театре. Когда были? Я призадумалась и честно ответила: Никогда. Вот и пойдите сегодня. Кассирша исчезла, потом в ы с у н у л а с ь вновь и протянула мне два голубеньких билета. Держите, я тут отложила для одной, а ее все нет. Ну да сама виновата, знаете же, что утром выкупать надо. Отличные билеты, не сомневайтесь. Второй ряд. Театр какой? На бульваре. Никогда о таком не слышала. Бьюсь об заклад, что вы и о других не знаете. Фыркнула женщина. х о р о ш а позиция. Не слышала. Знаете, сколько сейчас в столице коллективов? Не прежние времена. Идите, не пожалеете. Всего двести рублей. А спектакль какой? Ревизор. Гоголь. А что, может, и в прям сходить? На какую-нибудь новомодную пьесу точно не хочу. Неизвестно, на что нарвёшься. А Николай Васильевич? Во всяком случае, никаких неожиданностей не предвидится, и текст будет хорошим, без непечатных выражений. Театр в центре находится. Соблазняла кассирша в виде колебания потенциальной клиентки. На Петровке, дом тридцать, строение Б. Давайте. Я вытащила кошелек. Услыхав о походе в театр, Олег недоуменно воскликнул: «Зачем? Развлечься? н а ч а л о в семь, ровно в шесть я буду стоять у твоей работы. Но театр в двух шагах на Петровке. Тебе ехать не придется. Ты уверена, что надо идти? Конечно, я и билеты купила. Ну ладно, пробурчал Куприн. Если хочешь. Смотри, не забудь. Хорошо. В шесть у проходной. Сказал же, согласен. Рявкнул мой майор и отсоединился. Я поблагодарила приветливую кассиршу, разрешившую мне позвонить, и со вздохом пошла в турагентство Сильвия. Нет, в нашей семье что-то явно не так. Вообще говоря, мужчина должен приглашать женщину на всякие развлекательные мероприятия, а она уж может кривляться. У нас же наоборот, Олег явно дал понять, что делает мне невероятное одолжение, потакает капризом вздорной ж е н у ш к и Хотя по логике вещей лица сильного пола обязаны приносить с рынка овощи, отвозить ковры в химчистку и ловко забивать гвозди. Я уже не вспоминаю про засорившиеся раковины и сломанные утюги. Но этими бытовыми проблемами занимаемся мы с Томочкой. Может, Сеня с Олегом и способны на хозяйственную деятельность, но их никогда нет дома. До пяти часов я протолкалась в турагентстве и ушла оттуда в полном расстройстве чувств. Никаких маленьких девочек в Сильвию не приводили. Мы работаем до семи, пояснила симпатичная девушка, у которой на груди блестел значок Катя. Но ну, никак не могли после этого времени принять ребенка. Но я была настороже. Эта Катя запросто может солгать. В семь? Очень странно. Почему? Многие заведения закрываются в девятнадцать. Но вы же турагентство. И что? Так самолеты летают сутками. Вдруг у кого-то из туристов неприятность с билетами. Или вы продали путевки и умыли руки? Налетела я на служащую. Но та, очевидно, привыкла иметь дело. с нервными клиентами, потому что продолжая улыбаться, пояснила: запирается центральный офис, но мобильные нам запрещено выключать. В случае форс-мажора нужный человек мигом приедет. Я вышла на улицу и побрела к метро. Вот так, облом. Но с другой стороны, я и не ожидала, что в первой же конторе кто-нибудь воскликнет: да-да, девочка Ляля -ля у меня. л а д н о завтра продолжу обход здания. А сейчас настроюсь на приятный вечер. Ровно в шесть я заняла позицию у решетки. На улице стоял непривычный для осени холод, и большинство прохожих бежало по обледеневшему тротуару, кутаясь в шубы и дубленки. Я же с утра нацепила довольно тонкую куртку, правда красивую, но произведенную итальянцами для своей мягкой, отнюдь не российской зимы. Все эти европейские вещи и ботиночки на тонкой подметке годятся для жителей Испании, Италии, Португалии. Они не рассчитаны ни на наши морозы, ни на плохо почищенные тротуары. Подпрыгивая на одном месте, я тихо начинала злиться. Часы показывали десять минут седьмого. В четверть я влетела в бюро пропусков и схватила трубку местного телефона. Нет, Олег, не подражаем. Он всегда и везде опаздывает, заставляя меня с глупым видом стоять на улице. Сто против одного, что сейчас муженек у ж а снется, как уже пятнадцать минут. Потом он принесется к воротам, потный, вытирая лоб платком, и заявит, пришлось из-за тебя уйти с совещания. Даже будучи виноватым, Олег никогда не извинится. Наоборот, ухитряется так повернуть дело, что я начинаю чувствовать себя виноватой. Вот и сейчас на свидание опоздал он, а неправый окажусь я. Да, ответил знакомый голос. Юрка, позови Олега. Привет, Вилка, ответил приятель. Как д е л и ш к и Слышал, ленинит ремонт у соседей затеял. Об этом потом. Где Куприн? Ушел. Когда? Ну, с полчаса. Куда? С каким-то свидетелем ему потихоньку побалакать надо, не в к о н т о р е Извини, подробностей не знаю. Ты извек не около девяти. Он тут ворох дел оставил и сказал Мишке, что еще вернется. Я опустила трубку на рычаг и почувствовала, как по щекам побежали горячие капли. Люди в пропускном бюро посмотрели на меня с жалостью. Но от чего может рыдать тут баба? Одна из женщин, ожидавшая пока о с в о б о д и т с я телефон, погладила меня по плечу и шепнула: "Не реви, все п е р е м е л и т с я мука будет. Вот менты п о г а н ы е ни кто так до слез не доведет, как эти сволочи." Я выскользнула за дверь и попыталась остановить соленый поток. Никогда в жизни мне не было столь обидно, столь тоскливо и столь гадко. Менты п о г а н ы е волки позорные, и один из них мой бывший муж. Да, да, вы не ослышались, именно бывший, потому что жить с к у п р и н ы м я больше не стану. Слезы полились еще сильней. Не найдя, как всегда, носовой платок, я стала утираться варежкой и поцарапала нос. Ну скажите, зачем мне такой муж? Вернее, какая от него польза? Что я получила от семейной жизни? Материальное благополучие. Так я зарабатываю больше Олега. Приобрела друга, тоже не получилось. Майора никогда нет дома, он появляется за полночь и мигом засыпает. Детей у нас нет, совместное существование просто бессмысленно. Дакуприн со мной не разговаривает, ограничиваясь короткими указаниями типа "рубашки надо погладить" или "куриный суп надоел, свари борщ". При этом сам Олег получил все прелести семейной жизни. Он возвращается в чисто убранные комнаты, ест вкусную горячую еду, не думает ни о к в а р т п л а т е ни о стирке. Здорово устроился. Резко повернувшись, я, глотая слезы, пошла искать дом тридцать. Один раз в жизни попросила сходить со мной в театр, и вот, пожалуйста, уехал допрашивать свидетеля. Конечно, мне он потом наврет, что этот человек был в Москве проездом, всего на один час. Поэтому Олегу и потребовалось срочно н е с т и с ь на встречу. Но я-то знаю, что он просто забыл. Впрочем, на спектакль можно пойти и одной. Внезапно слезы высохли, из души испарились отчаяние и обида. Туда черной змеёй вползла злость. Да, можно, но зачем тогда заводить мужа? Если везде т а с к а е ш ь с я одна, из мазохизма что ли, из любви к грязным рубашкам и г о р а м нечищенной картошки? Чувствуя, как холод пробирается под куртку, я рванула по Петровке. Между прочим, Сеня купил т о м о ч к е шубку, а я все в куртёнке, как подросток. Зимнее пальто старое, сапоги ношу третий сезон. Нельзя сказать, что Олег очень обо мне заботится, хотя на шубу я могу заработать сама. Ну зачем тогда мне муж? Ну для чего он мне, а? Для секса? Только не смешите. Олег женат на работе. Дойдя до нужного дома, я взяла себя в руки. Так, Виола л е н и д о в н а с вами впервые в жизни случился приступ бабской истерики. Нечего капать соплями на тротуар и заламывая руки стонать, он меня не любит. Да? Не любит? И что? Сама такого выбрала. Видели глазки, что покупали? Теперь ешьте хоть по веласьте. Вот сейчас схожу на спектакль, успокоюсь, получу удовольствие, съем в буфете бутерброды, а потом вернусь домой, запихну вещи противного мужа в сумку и выставлю за дверь. Все, финита ля комедия, развод и девичья фамилия. Впрочем, я никогда и не была куприной. Вот и хорошо, меньше м о р о к и У театрального подъезда одиноко стоял крупный мужчина, державший под мышкой коробочку шоколадных конфет. Внезапно на меня опять налетел приступ тоски. Вот как других поджидают на морозе без шапки, да еще со сорти. Раздавив в душе вновь поднимающуюся истерику, я подошла ближе и увидела Олега. Ну ты даешь, улыбнулся муж. В шесть же уговаривались. Прямо околел весь. Я сначала лишилась дара речи, но потом пробормотала: "Ты перепутал. В восемнадцать мы должны были встретиться возле твоей работы. Да нет, у театра, у проходной. И вообще Юрка мне сообщил, будто ты к свидетелю поехал. Пошли внутрь. Он потащил меня к входу. И что я должен был по твоему сказать? Простите, я с женой в театр собрался. Кто бы меня отпустил? Спектакль начинается после рабочего дня. Он у меня не нормирован. Внезапно эта фраза Куприна заставила меня насторожиться. Она явно была очень важной, но я не успела понять, почему, так как Олег протянул мне коробку. На, это тебе. Я уставилась на набор вдохновения. Мне? Ну да. Угощайся, продавщица сказала конфеты свежие. Ты купил мне сладости? Почему? Олег смущенно захихикал. Ну, так просто. Понимаешь, сегодня понадобилось секретаршу одного начальника умаслить. Вот я и приобрел для нее конфетки. А девочка за прилавком возьми да и скажи. Вот какие у других мужья заботливые бывают. А мой мне никогда ничего не принесет. Я и подумал, ну и дурак же. Чужой бабе купил а вилки-то? На, бери. Слушай. А что это у тебя нос такой красный и глаза как щелки? Ты не заболела часом? У меня аллергия, пробормотала я, сжимая огромную коробку. На пыльцу. Так ноябрь на улице, удивился Олег. В комнатах растения цветут. Вы вернулась я. Была на работе и сопли полились. Мысль о том, что жена секунду назад истерически рыдала, никогда не придет Олегу в голову. Поэтому он мигом переключился на другую тему. Эх, жаль, в буфет не успеем, уже звонок. Боясь опоздать, мы пошли в зал. Я прижимала к груди коробку конфет, в душе прочно поселилось раскаяние. Нет, какой у меня замечательный муж, лучше всех, добрый, внимательный. Убежал с работы, бросил дела, пошел в театр, купил конфеты. Мне следует быть заботливой. Потому что он очень любит меня, исполняет любые капризы, полное светлых чувств. Я прислонилась к к о л л е г у и шепнула: "Ты самый хороший". Куприна задаченно вскинул брови. Признавайся, что натворила. Я обозлилась. Ничего. Почему тогда подлизываешься? И не думала даже. Да, а мне показалось. Но тут в зале погас свет, и мы уставились на сцену.